Мумии воняли, когда их заворачивали. Первые египетские мумии были созданы случайно. В Нижнем Египте, где больше всего пирамид, осадков выпадает мало. Добавьте к засухе солнце и песок, и вы получите рецепт естественной мумификации. Но только около 2600 года до нашей эры, более 4600 лет назад, Древние египтяне начали сознательно мумифицировать своих умерших. Самым знаменитым мумием вспомните фараона Тутанхамона, примерно 3300 лет Эта харизматичная мумия известна каждому. Скрученное кожистое тело, завёрнутое в полотно, хранившееся тысячи лет в золотом саркофаге в похожей на крепость гробнице, в комплекте со страшным проклятием фараона, поражающим любого, кто посмеет её потревожить. Я шучу насчёт проклятия. Хотя серьёзно, детишки, не оскверняйте могилы. Почти все люди, когда-либо жившие на Земле, более 100 миллиардов нас, сгорели или разложились, превратившись в частицы и атомы, и были утрачены для истории. В мумиях нас захватывает не только тот факт, что они до сих пор существуют, но и то, что их тела прекрасно сохранились и предоставляют нам возможность получить невероятное количество знаний о жизни древних египтян всё, начиная с того, как они умирали, и до сведения о том, как они выглядели и чем питались. Мумия это капсула времени, пришедшая к нам из древней культуры. Ну ладно, хватит восторгаться мумиями. Перейдём к делу. Воняли ли они, когда их заворачивали? Да, после смерти они воняли. Но к моменту, когда их начинали оборачивать сотнями метров полотна, запах уже не был таким сильным. Древнее бальзамирование проходило медленно. Это не выглядело так: фараон умер, его запеленали, положили в гробницу, дело сделано. Процесс мумификации мог длиться месяцами. Первый шаг удаление внутренних органов. На этом этапе вероятно уже ощутимо попахивало. По работе мне иногда приходилось удалять органы из мёртвых тел, чтобы восстановить труп после вскрытия. Если человек мёртв неделю или дольше, его органы начали разлагаться. Внутри уже образовался газ, и в таком случае открытие полости желудка может стать неприятным опытом. Вы наталкиваетесь на стену с сладкой гнилостной вонью. Полагаю, что-то похожее происходило и тогда. Спустя несколько дней после смерти человека древние бальзамировщики удаляли у него печень, желудок и лёгкие, а затем помещали их в специальные ёмкости, называемые канопами. Это ритуальные кувшины с крышкой в форме человеческой или животной головы, которые впоследствии захоранивали вместе с телом. Вы, наверное, слышали, что другим важным органом, удалявшимся во время мумификации, являлся мозг. И иногда так оно и было. Древние тонатопрактики использовали инструмент с крючком, который вводили в голову либо через нос, либо через маленькое отверстие в основании черепа. В 2008 году компьютерная томография головы мумии возрастом 2400 лет показала, что у нее внутри застрял инструмент для удаления мозга. Я очень надеюсь, что этот бальзамировщик получил негативный отзыв на Yelp. Yelp это американский сайт для поиска на местном рынке услуг, например, ресторанов или парикмахерских, предоставляющий возможность добавлять отзывы и просматривать рейтинги и обзоры этих услуг. Но у некоторых мумий мозг оставался нетронутым. Удаление мозга через нос, вероятно, очень сложная процедура, доступная не каждому. Следующий этап сушка свежевыпотрошенного тела. Будущая мумия, теперь уже без органов, наполнялась внутри и обкладывалась снаружи натроном смесью солей, которую египтяне собирали с со одна высохших озёр. Карбонат натрия и бикарбонат натрия в составе натрона поглощали воду и иссушали тело в течение 30-70 дней. Всем ферментам, которые участвуют в разложении нашей мёртвой плоти, для работы необходима вода. И обезвоживание тела, похожее на приготовление вяленой говядины, не даёт ферментам выполнять свою зловещную работу. На этой стадии обычное мёртвое тело, необработанное и нетронутое, оставленное в жарком климате Египта на 70 дней, пахло бы действительно мерзко. Труп, лишённый органов и натёртый солью, полагаю, источал не особо приятный аромат, но точно не вонял так же ужасно, как естественное разлагающееся тело. По истечении времени натрон вынимали, и бальзамировщики наполняли полости тела опилками, льняным полотном и благоухающими веществами, корицей и ладаном. Могу предположить, что в какой-то момент сухое тело даже могло пахнуть приятно. Как рождественская свеча или тыква на пряная мумия. Теперь мумия была готова к заворачиванию. Эта часть процесса включала в себя скрупулёзное нанесение различных масел и смол хвойных растений, которые тоже помогали запахом. Полотно наматывалось снова и снова, сперва отдельно вокруг пальцев рук и ног, затем связывая вместе ступни и кисти. Имейте в виду, что бальзамирование преследовало и религиозную цель. Согласно поверью, душа состояла из нескольких частей, которые находились в различных участках тела. Если тело не сохранится после смерти, то где найдёт пристанище душа? Однако люди, подвергавшиеся столь сложной посмертной обработке, У достойные молитв и специально созданных для них гробниц в большинстве своём были теми, кто мог себе это позволить <coughs> богачи. Так что ответ на ваш вопрос таков: к моменту, когда происходило заворачивание мумии, часто спустя месяц и более от начала процесса, труп уже был выпотрошен, высушен и нафарширован до такой степени, что пах скорее всего не ужасно. Именно поэтому, не страдая от запахов, египтяне приступали к следующему шагу помещению тела в саркофаг на 1000 лет. Вы спросили, пахло ли мумия, когда её заворачивали. Но что происходит, когда её разворачивают для исследований в 21 веке? Способна ли мумия принести зловоние сквозь века? Хорошая новость, В наши дни мумии разворачивают гораздо реже, чем прежде. В XIX веке европейцы были одержимы Египтом. Англичане устраивали вечеринки в честь разворачивания мумий, билеты на которые перекупщики продавали публике. Люди могли посмотреть на то, как древнюю мумию разворачивают, разрушая её в процессе. Было разграблено такое количество египетских гробниц, что измельчённые мумии использовались художниками в качестве коричневой краски, а фармацевты добавляли их в лекарства. На третий виски бальзамом из мумии и позвоните мне утром. В наши дни, учёные, не вскрывая мумию, могут узнать о ней столько же, если не больше, проводя исследования с помощью технологий, например, компьютерной томографии. Это позволяет получить информацию, не повреждая очень хрупкие трёхтысячелетние останки. Но что насчёт запаха раскрытой мумии? Его сравнивают с запахом старых книг, кожи и сухого сыра. Звучит не так уж и плохо. Не вините за вонь наших древних друзей. Свежие недельные разлагающиеся трупы вот кого стоит опасаться.